«На рассвете», «Долина реки Кулумбе», «Броды», «Упадок сил», «Гололедица», «Лес, поваленный бурею», «Лихорадка», «Кошмар», «Голод», «Берег моря», «Вансин лаза», «Разочарование», «Меноносец грозный», «Спасение», «Возвращение на Амагу», «Отъезд». Мерзлякова. С рассветом опять ударил мороз. Мокрая земля замерзла так, что хрустела под ногами. От реки подымался пар. Значит, температура воды была значительно выше температуры воздуха. Перед выступлением мы проверили свои продовольственные запасы. Хлеба у нас осталось еще на двое суток. Это не особенно меня беспокоило. По моим соображениям, до моря было не особенно далеко, а там, к скале Ван Синлаза, продовольствие должен принести у Дехейц Саля со стрелками. За ночь обувь наша просохла. Когда солнышко взошло, мы с Дерсу оделись и бодро пошли вперед. Более характерной денудационной долины, чем Кулумбе, я не видывал. Денудационной? выровненной в результате процессов разрушения и переноса пород. Река, стесненная горами, все время извивается между утесами. Можно подумать, что горные хребты здесь старались на каждом шагу создать препятствия для воды, но последняя взяла верх и силой проложила себе дорогу. По долине реки Кулумбе никакой тропы нет, поэтому нам пришлось идти целиной. Не желая переходить реку вброд, мы пробовали было идти берегом, но скоро убедились, что это невозможно. Первая же скала принудила нас перейти на другую сторону реки. Я хотел было переобуваться, но Дерсу посоветовал идти в мокрой обуви и согреваться усиленной ходьбой. Не прошли мы и полкилометра, как пришлось снова переходить на правый берег реки, потом на левый, затем опять на правый, И так далее. Вода была холодная, голени сильно ломило, точно их сжимали в тисках. По сторонам выселись крутые горы, они обрывались в долину утесами. Обходить их было нельзя. Это отняло бы у нас много времени и затянуло бы путь лишних дня на четыре, что при ограниченности наших запасов продовольствия было совершенно нежелательно. Мы с Дарсу решили идти напрямик в надежде, что за утесами будет открытая долина. Вскоре нам пришлось убедиться в противном. Впереди опять были скалы, и опять пришлось переходить с одного берега на другой. «Тьфу!» — ворчал Дорсу. «Мы идем, все равно выдры. Маленько по берегу ходи, посмотри. Вода есть, ныряй. Потом опять на берег и опять ныряй». Сравнение было весьма удачное. Выдры именно так и ходят. Или мы привыкли к воде, или солнце пригрело нас, а может быть то и другое вместе, только броды стали казаться не такими уж страшными и вода не такой холодной. Я перестал ругаться, а Дерсу перестал ворчать. Вместо прямой линии наш путь изображал собой зигзаги. Так мы пробились до полудня, но под вечер попали в настоящее ущелье. Оно тянулось более чем на 400 метров. Пришлось идти прямо по руслу реки. Иногда мы взбирались на отмель и грелись на солнце, а затем снова опускались в воду. Наконец я почувствовал, что устал. День кончился, и в воздухе стало холодать. Тогда я предложил своему спутнику остановиться. В одном месте между утесами был плоский берег, куда водой нанесло много плавника. Мы взобрались на него и первым делом развели большой костер, а затем принялись готовить ужин. Вечером я подсчитал броды. На протяжении 15 километров мы сделали 32 брода, не считая сплошного хода по ущелью. Ночью небо опять затянуло тучами, а перед рассветом, Пошел мелкий и частый дождь. Утром мы встали раньше обыкновенного, поели немного, напились чаю и тронулись в путь. Первые 6 километров мы шли больше по воде, чем по суше. Наконец узкая скалистая часть долины была пройдена. Горы как будто стали отходить в стороны. Я обрадовался, полагая, что море недалеко, Но Дерсу указал на какую-то птицу, которая, по его словам, живет только в глухих лесах, вдали от моря. В справедливости его доводов я сейчас же убедился. Опять пошли броды, и чем дальше, тем глубже. Раза два мы разжигали костры, главным образом для того, чтобы погреться. Часов в двенадцать дня мы были около большой скалы Мафа, что по удхейски значит «медведь». Действительно. Своими формами она очень напоминает его и состоит из плотного песчаника с прослойками кварца и известкового шпата. У подножия ее шла свежепротоптанная тропа. Она пересекала реку Кулумбе и направлялась на север. Дарсу за скалой нашел бивак. По оставленным на нем следам он узнал, что здесь ночевал мерзляков с командой, когда шел с Такемы на Амагу. Мы рассчитали, что если пойдем по тропе, то выйдем на реку Найну к корейцам, а если пойдем прямо, то придем на берег моря к скале Ван Путь на Найну нам был совершенно неизвестен, и к тому же мы совершенно не знали, сколько времени может занять этот переход. До моря же мы рассчитывали дойти, если не сегодня, то во всяком случае завтра к полудню. Закусив остатками мяса, мы пошли далее. Часа в два дня мелкий дождь превратился в ливень. Это заставило нас остановиться раньше времени и искать спасения в палатке. Я страшно прозяб. Руки мои закоченели, пальцы не гнулись, зубы выбивали дробь. Дрова, как на грех, попались сырые и плохо горели. Наконец все было налажено. Тогда мы принялись сушить свою одежду. Я чувствовал упадок сил и озноб. Дерсу достал из котомки последние хлебные крошки и советовал поесть. Но мне было не до еды. Напившись чаю, я лег к огню, но никак не мог согреться. Около полуночи дождь прекратился, но изморозь продолжала падать на землю. Дерсу ночью не спал и все время поддерживал костер. Часа в три утра в природе совершилось что-то необычайное. Небо вдруг сразу очистилось. Началось такое быстрое понижение температуры воздуха, что дождевая вода, не успевшая стечь с ветвей деревьев, замерзла на них в виде сосулек. Воздух стал чистым и прозрачным. Луна, посеребренная лучами восходящего солнца, была такой ясной, точно она вымылась и приготовилась к празднику. Солнце взошло холодное, багровое. Утром я встал с головной болью. По-прежнему чувствовались озноб и ломота в костях. Дорсу тоже жаловался на упадок сил. Есть было нечего, да и не хотелось. Мы выпили немного горячей воды и пошли в путь. Скоро нам опять пришлось лезть в воду. Сегодня она показалась мне особенно холодной. Выйдя на противоположный берег, мы долго не могли согреться, но вот солнышко поднялось из-за гор, и под его живительными лучами начал согреваться озябший воздух. Как ни старались мы избежать бродов, нам не удалось от них отделаться, но все же заметно было, что они становились реже. Через несколько километров река разбилась на протоки, между которыми образовались острова, поросшие тальниками, Тут было много рябчиков. Мы стреляли, но ни одного не могли убить. Руки дрожали, не было сил прицеливаться как следует. Понуро мы шли друг за другом и почти не говорили между собой. Вдруг впереди показался какой-то просвет. Я думал, что это море. Но большое разочарование ждало нас, когда мы подошли поближе. Весь лес лежал на земле. Он был повален бурею в прошлом году. Это была та самая пурга, которая захватила нас 20, 21 и 22 октября при перевале через Сихоте-Алинь. Очевидно, центр тайфуна прошел именно здесь. Надо было обойти бурелом стороной или идти по островам среди тальников. Не зная, какой длины и ширины будет площадь поваленного леса, мы предпочли последнее. Река сплошь была занесена плавником, и, следовательно, всюду можно было свободно перейти с одного берега на другой. Такой сплошной завал тянулся километров 6, если не больше. Наше движение было довольно медленно. Мы часто останавливались и отдыхали. Но вот завалы кончились, и опять началась вода. Я насчитал еще 23 брода, затем сбился со счета... И шел без разбора после полудня мы еле-еле тащили ноги я чувствовал себя совершенно разбитым Дерсу тоже был болен один раз мы видели кабана но нам было не до охоты сегодня мы рано стали на бивак здесь я окончательно свалился с ног меня трясла сильная лихорадка и почему-то опухли лицо ноги и руки Дерсу весь вечер работал один. Потом я впал в забытье. Мне все время грезилась какая-то тоненькая паутина. Она извивалась вокруг меня и постепенно становилась все толще и толще и, наконец, принимала чудовищные размеры. Мне казалось, что горный хребет Карту движется с ужасающей быстротой и давит меня своей тяжестью. В ужасе я вскакивал и кричал. Хребет карту сразу пропадал, и вместо него опять появлялась паутина, и опять она начинала увеличиваться, приобретая в то же время быстрое вращательное движение. Смутно я чувствовал у себя на голове холодную воду. Сколько продолжалось такое состояние, не знаю. Когда я пришел в себя, то увидел, что покрыт кожаной курткой Гольда. Был вечер, на небе блестели яркие звезды. У огня сидел Дерсу, вид у него был изнуренный, усталый. Оказалось, что в бреду я провалялся более 12 часов. Дерсу за это время не ложился спать и ухаживал за мною. Он клал мне на голову мокрую тряпку, а ноги грел у костра. Я попросил пить. Дерсу подал мне отвар какой-то травы, Противного сладковатого вкуса. Дерсу настаивал, чтобы я выпил его как можно больше. Затем мы легли спать вместе и, покрывшись одной палаткой, оба уснули. Следующий день был 13 октября. Сон немного подкрепил Дерсу, но я чувствовал себя совершенно разбитым. Однако дневать здесь было нельзя. Продовольствия у нас не было ни крошки. Через силу мы поднялись и пошли дальше вниз по реке. Долина становилась все шире и шире, буреломы и гарь остались позади. Вместо ели, кедра и пихты чаще стали попадаться березняки, тальники и лиственницы, имеющие вид строевых деревьев. Я шел как пьяный. Дерсу тоже перемагал себя и еле-еле волочил ноги. Заметив впереди, с левой стороны, высокие утесы, мы заблаговременно перешли на правый берег реки. Здесь Колумба сразу разбилась на восемь рукавов. Это в значительной степени облегчило нашу переправу. Дерсу всячески старался меня подбодрить. Иногда он принимался шутить, но по его лицу я видел, что он тоже страдает. Каза, каза, то есть чайка. — закричал он вдруг, указывая на белую птицу, мелькавшую в воздухе. — Море далеко нету! И как бы в подтверждение его слов, из-за поворота с левой стороны выглянула скала Янтуз-Лаза, та самая скала, которую мы видели около устья Кулумбе, когда шли с реки Такемы на Амагу. Надежда на то, что близок конец нашим страданиям, придала мне силы. Но теперь опять предстояло переправляться на левый берег Кулумбе, которая текла здесь одним руслом и имела быстрое течение. Поперек реки лежала длинная лиственница. Она сильно качалась. Эта переправа отняла у нас много времени. Дерсу сначала перенес через реку ружье и Котомки, а затем помог переправиться мне. Еще километр, и мы подошли к скале Янтун-Лаза. Тут на опушке дубовой рощи мы немного отдохнули. До моря оставалось еще километра полтора. Долина здесь делает крутой поворот к юго-востоку. Собрав остаток сил, мы поплелись дальше. Скоро дубники стали редеть, и вот перед нами сверкнуло море. Наш трудный путь был кончен. Сюда стрелки должны были доставить продовольствие, Здесь мы могли оставаться на месте до тех пор, пока окончательно не выздоровеем. В 6 часов пополудни мы подошли к скале Ван Синлаза. Еще более горькое разочарование ждало нас здесь. Продовольствия не было. Мы обшарили все уголки, засматривали за бурелом, за большие камни, но нигде ничего не нашли. Оставалась еще одна надежда. Быть может, стрелки оставили продовольствие по ту сторону скалы Ван Синлаза. Гольд вызвался слазить туда. Поднявшись на ее гребень, он увидел, что карниз, по которому идет тропа, покрыт льдом. Дерсу не решился идти дальше. Сверху он осмотрел весь берег и ничего там не заметил. Спустившись назад, он сообщил мне эту печальную весть и сейчас же постарался утешить. — Ничего, капитан, — сказал он. — Около моря можно всегда найти кушать. Потом мы пошли к берегу и отворотили один камень. Из-под него выбежало множество мелких крабов. Они бросились в рассыпную и проворно спрятались под другие камни. Мы стали ловить их руками и скоро собрали десятка-два. Тут же мы нашли еще двух протомоллюсков и около сотни раковин береговичков. После этого мы выбрали место для бивака и развели большой огонь. Протомоллюсков и береговичков мы съели сырыми, а крабов сварили. Правда, это дало нам немного, но все же первые приступы голода были утолены. Лихорадка моя прошла, но слабость еще осталась. Дерсу хотел завтра рано утром сбегать на охоту и потому лег спать пораньше. Я долго сидел у огня Игрелся. Ночь была ясная и холодная. Звезды ярко горели на небе. Мерцание их отражалось в воде. Кругом было тихо и безлюдно, не было слышно даже всплесков прибоя. Красный полумесяц взошел поздно и задумчиво глядел на уснувшую землю. Высокие горы, беспредельный океан и глубокое темно-синее небо Все было так величественно, грандиозно. Шепот Дерсу вывел меня из задумчивости. Он о чем-то бредил во сне. Утомленный тяжелой дорогой, измученный лихорадкой, я лег рядом с ним и уснул. Чуть брежжело. Сумрак ночи еще боролся с рассветом, но уже видно было, что он не в силах остановить занимавшейся зари. Неясным светом освещала она тихое море и пустынный берег. Наш костер почти совсем угас. Я разбудил Дерсу, и мы оба принялись раздувать угли. В это время до слуха моего донеслись два каких-то отрывистых звука, похожие на вой. «Это Изюбр ревет», — сказал я своему приятелю. «Иди поскорей. Быть может, ты убьешь его?» Дарсу стал собираться, но затем остановился. Подумал немного и сказал: "Нет, это не изюбр. Теперь его кричи не могу". В это время звуки опять повторились, и мы ясно разобрали, что исходят они со стороны моря. Они показались мне знакомыми, но я никак не мог припомнить, где раньше слышал. Я сидел у огня спиной к морю, а Дарсу против меня. Вдруг он вскочил на ноги и, протянув руку, сказал, «Смотри, капитан!» Я оглянулся и увидел миноносец Грозный, выходящий из замыса. Точно сговорившись, мы сделали в воздух два выстрела, затем бросились к огню и стали бросать в него водоросли. От костра поднялся белый дым. Грозный издал несколько пронзительных свистков и повернул в нашу сторону. Нас заметили. Сразу точно гора свалилась с плеч. Мы оба повеселели. Через несколько минут мы были на борту миноносца, где нас радушно встретил Тигерстет. Оказалось, что он, возвращаясь с Шантарских островов, зашел на Амагу и здесь узнал от Мерзлякова, что я ушел в горы и должен выйти к морю где-нибудь около реки Кулумбе. Староверы ему рассказали, что удыхает Саля и двое стрелков должны были доставить к скале Вансин-Лаза продовольствие, но по пути, во время бури, лодку их разбила о камни, и все то, что они везли с собой, утонуло. Они сейчас же вернулись обратно на Амагу, чтобы с новыми запасами продовольствия пойти вторично нам навстречу. Тогда Тигерстед решил идти на поиски. Ночью он дошел до Такемы и повернул обратно. А на рассвете подошел к реке Кулумбе, подавая сиреной сигналы, которые я принял за рев изюбра. «Тигерстед взялся доставить меня к отряду. За обильными яствами столом и за стаканом чаю мы и не заметили, как дошли до Амаги. Здесь Мерзляков, ссылаясь на ревматизм, стал просить позволения уехать в город Владивосток на миноносце Грозном, на что я охотно согласился». Вместе с ним я отпустил также стрелков Дьякова и Фокина и велел им с запасами продовольствия и с теплой одеждой выйти навстречу мне по реке Бикину. Через час Грозный стал сниматься с якоря. Мое прощание с Тигерстеттом и Пеллем носило дружеский характер. Стоя на берегу, я увидел на мостике миноносца командира судна. Он посылал мне приветствие, махая фуражкой. Когда Грозный отошел настолько далеко, что нельзя уже было разобрать на нем людей, я вернулся в старообрядческую деревню. Теперь в отряде осталось только семь человек. Я, Дерсу, Джанбао, Захаров, Аринин, Туртыгин и Сабитов. Последние не пожелали возвращаться во Владивосток и добровольно остались со мной до конца экспедиции. Это были самые преданные и самые лучшие люди в отряде.